стрела в стене Тамбовский волк тебе товарищ и друг Когда ты со стены срываешь подаренный пинжапский лук Как в гуме отмеряют ситец с плеча откинется рука стрела задышит не насытись как продолжение соска С какой женственностью лютой в стене засажена стрела в чужие стены и уюты, как в этом женщина была стрела в стене каркасной стройки во всём, что в силе и в цене. Вы думали век электроники стрела в стене Горите судьбы и державы, стрела в стене. Тебя от слёз не удержаться в одиноIne, в одиноIne. Над украшательскими нишами, как шах семье, ультимативно нище. Стрела в стене. Шахуй, оторва белокурая. И я скажу, О, олимпийка! И подумаю, как сжались ямочки в тазу. Агрессорка, — добавлю, — скифка, ты скажешь, фик-то. Отдай, тетивка сыромятная, наитишайшую истрел, как тихо и невероятно, как тайный ангел отлетел. На людях мы едва знакомы, но это тянется года. И под моим высотным домом проходит тёмная вода, глубинная струя влечения, печали светлая струя, высокая стена прощенья и боли чёткая стрела.